Ж23. Исследование ПД в направлении лотерофлексии в С0-С1 вправо и МБ при помощи п и р кивок в сторону. Первое исходное положение пациента. Лежа на спине с выдвинутой за край кушетки головой. Шея выпрямлена и максимально ротирована влево. Врач стоит у головы пациента, вилкой первого-второго пальца в правой кисти фиксирует дугу S-1 справа. Большой палец кпереди, указательный на дуге. Плотно прилегая радиальным краем указательного пальца к поперечному отростку атласа, ладонью левой кисти пальцами вниз, большим кпереди, врач обхватывает голову пациента в области темени и виска, исчерпывает объем ротации влево и осуществляет латерофлексию в С0-1 вправо, анализирует угол наклона, пружинищее сопротивление ткани, смещение поперечного отростка С-1 влево. Второе. Исходное положение пациента – сидя, шея выпрямлена, подбородок приближен к шее. Врач стоит сзади, вилкой правой кисти фиксирует дугу атласа справа. Левая кисть располагается плашмя на шее и голове пациента слева, удерживает шею выпрямленной и осуществляет пассивную лотерофлексию вправо. МБ первая Ф взгляд вверх вдох, вторая Ф взгляд вниз выдох. Ш24. Исследование ПД в направлении латерафлексии в S-1-S-2. Вправо и МБ при помощи П и Р. Исходное положение пациента – лёжа на спине, с выдвинутой за край кушетки головой, шея выпрямлена, врач стоит у головы пациента, вилка первого-второго пальца правой кисти фиксирует дугу С2 справа, вилка первого-второго пальцев левой кисти фиксирует дугу С1 и затылок слева. ИА осуществляет латерофлексию вправо. При правильном выполнении приема на шее образуется характерная складка. Анализируется угол наклона, пружинищее сопротивление ткани и смещение остистого отростка влево. При обнаружении ФБ проводится МБ. Первая Ф взгляд вниз, выдох, вторая Ф Расслабление, вдох. Положение взгляда не меняется. Ше25. Исследование ПД в направлении ротации в С-0-С-2. Вправо и влево. Исходное положение пациента. Сидя. Шея выпрямлена. Врач стоит сзади. Первым-вторым пальцами левой кисти фиксирует остистый отросток аксиса. Правая кисть расположена на лбу пациента и осуществляет пассивную ротацию вправо и влево. Анализируется сравнительный объем движения в обе стороны и отклонение остистого отростка. Ш26 в направлении ротации вправо в С-0-С-1 и МБ при помощи и ПИР. Исходное положение пациента. Сидя. Голова ротирована вправо. Врач стоит сзади указательным пальцем, верхушкой или радиальным краем пясно-фалангового сочленения левой кисти Фиксирует поперечный отросток С-1. Правой рукой обхватывает голову пациента спереди и осуществляет пассивную ротацию вправо правой кистью за левую половину лица до исчерпания объема, после чего малой силой делает дополнительное пружинищее движение в направлении ротации, оценивая поружениещее сопротивление. Ротация проводится строго в оси тела пациента. При обнаружении ФБ проводится МБ. Первая Ф взгляд вверх, вдох. Врач удерживает достигнутое положение. Вторая Ф взгляд вниз, расслабление. Выдох. Врач следует за смещением Поперечного отростка. Ш27. Комбинированный прием исследования ПД в С-0-С-1. Во всех направлениях. Исходное положение пациента, сидя. Врач стоит сзади. Пальцы обеих кистей располагает на одноименных сторонах головы пациента следующим образом: средние пальцы на поперечных отростках эстере1 указательные на нижнечелюстных суставах безымянные на сосцевидных отростках и затылке, большие на темени большой указаные и безымянные пальцы Совместно, последовательно осуществляет движение в S-0-1 в направлении флексии, экстензии, ротации вправо и влево из нейтрального положения и латерафлексии вправо и влево из положения максимальной ротации. Средние пальцы пальпируют изменение положения поперечного отростка S1 и оценивают объем движения в каждом направлении. Ш-28 Исследование ПД в ШОП Латерофлексия вправо в отдельных ПДС Исходное положение пациента Сидя верхом, голова в нейтральном положении Врач стоит позади пациента, основной фалангой второго пальца, слегка пронированной правой кисти, мягко фиксирует поперечный отросток нижнего позвонка, исследуемого ПДС справа. Вторая кисть располагается на левой половине головы и осуществляет пассивную латерофлексию вправо вальпируя смещение поперечного отростка и последовательно смещая указательный палец правой кисти на поперечный отросток ниже лежащего позвонка. Ш29. Исследование ПД в ШОП латерофлексии вправо в отдельных ПДС. Исходное положение пациента: лёжа на спине. Голова выдвинута за головной край кушетки и удерживается ладонями и предплечьями врача с упором в его живот или покоится на согнутом бедре врача. Шея выпрямлена. Врач стоит у головы пациента вилкой первого-второго пальца в правой кисти, фиксирует правую полудугу нижнего позвонка в исследуемом ПДС, пальпируя радиальным краем основной фаланги указательного пальца слегка пронированной кисти, поперечный отросток справа. Вилкой первого-второго пальцев левой руки обхватывает полудугу верхнего позвонка в исследуемом ПДС слева и осуществляет латерафлексию вправо до преднапряжения, удерживая которое, производит легкую флексию и перемещает обе кисти на соответствующие элементы следующего ПДС. По мере продвижения к низу, врач усиливает пассивную флексию и оценивает увеличивающийся объем содружественной ротации противоположную сторону. ГПД 2.6 Ш30 Исследование ПД в ШОП Ротация вправо в отдельных ПДС Исходное положение пациента Сидя верхом, голова в нейтральном положении. Врач стоит сзади справа, первым и вторым пальцами левой кисти фиксирует дугу нижнего позвонка в исследуемом ПДС. На уровне шейно-грудного перехода только остистый отросток. Правой рукой обхватывает голову пациента так, что его лицо обращено лбом или подбородком к локтевому сгибу врача. Основание ладони располагается на нижней челюсти и челюстном суставе, а пальцы обхватывают затылок слева этой рукой, гпд 2 -6. Осуществляет ротацию вправо до ощущения преднапряжения и удерживает его, смещая пальцы левой кисти на следующий позвонок и продолжает ротацию. Исследование проводится от S2-3 вниз, начиная с S3-4, одновременно осуществляется небольшая экстензия, объем которой увеличивается к низу. Ш31. Исследование в ШОП. Ротация вправо в отдельных ПДС. Исходное положение пациента, лёжа на спине, с выдвинутой за головной край кушетки головой, которая удерживается ладонями и предплечьями врача с упором в его живот или на согнутом бедре врача. Шея выпрямлена, мышцы расслаблены. Врач стоит у головного конца кушетки вилкой из первого-второго пальцев левой кисти, обхватывает дугу исследуемого позвонка, пальпируя поперечный отросток. Ладонью правой кисти обхватывает подбородок слева и осуществляет ею ротацию вправо. ГПД-3-6 Левая кисть движется в том же направлении. Одновременно Осуществляется лотерофлексия влево и флексия, объем которой увеличивается по мере смещения исследования к низу. Попытка установления объема ротации без этих сопутствующих движений является ошибочной. При наличии FB фиксирующий палец левой кисти ощущает отсутствие движения. Ш32. Исследование ПД в шейно-грудном переходе в направлении флексии. Исходное положение пациента сидя. Врач стоит сзади. Основанием правой ладони фиксирует остистый отросток С-7. Пальцы максимально раздвинуты, располагаются на затылке пациента и осуществляют пассивную флексию. Первый палец левой кисти располагается на межостистом промежутке С7-Т1 и оценивает увеличение расстояния между остистыми отростками. Ш33 Исследование ПД в шейно-грудном переходе в направлении экстензии. Исходное положение пациента сидя. Врач стоит справа от пациента. Правая ладонь располагается на уровне шеи спереди. Фиксируя углы нижней челюсти снизу первым-третьим пальцами и осуществляет пассивную экстензию в ШОП. Первым пальцем левой кисти фиксирует остистый отросток Т-1 и оценивает степень пружинищего сопротивления после исчерпания объема пассивной экстензии в ШОП. Ш-34. Исследование ПД в шейно-грудном переходе в направлении ротации вправо. Исходное положение пациента сидя, шейный лордоз выпрямлен, врач стоит сзади, большим пальцем левой кисти фиксирует остистый отросток Т1, большой палец правой кисти располагается на остистом отростке Эстера 7 справа и оказывает на него давление справа налево что соответствует движению в направлении ротации вправо и ощущает степень пружинищего сопротивления. Ш35. Исследование ПД в шейно-грудном переходе и МБ в направлении лотерофлексии вправо. Исходное положение пациента. сидя Грудной отдел кифозирован. Врач стоит сзади. Правая ладонь его располагается на правом надплече. Второй-пятый пальцами, кпереди. Большой палец фиксирует сбоку остистый отросток Т1. Врач осуществляет ротацию в ШОП влево. Экстензию и лотерофлексию вправо располагая затем ладонь основанием на нижнешейном отделе, пальцами направленными вверх на голове. Большой палец располагается сбоку от остистого отростка Т1 слева. Левой кистью врач достигает преднапряжения пассивным движением в направлении лотерофлексии вправо, и оценивает пружинищее сопротивление в шейно-грудном переходе. При установлении ФБ проводится МБ. Первая Ф вдох, адекватное сопротивление давлению в направлении латерафлексии влево. Вторая Ф расслабление, выдох, следование за увеличивающимся в объёме движением в направлении латерофлексии вправо. Ш36. Исследование вентродорзального и латеролатерального смещения С-0-С-2. Исходное положение пациента. Сидя. Голова слегка наклонена. Врач стоит сбоку справа. Правой рукой обхватывает голову пациента спереди так, что его подбородок располагается против локтевого сгиба врача. Ульнарный край правой кисти располагается на дуге S-1. Пальцы фиксируют затылок. Левая кисть вилкой первого и второго пальцев фиксирует дугу S-2 сзади. При исследовании вентродорзального смещения и сбоку при исследовании латера латерального смещения, которое осуществляется правой рукой. ГПД 2 4, запятая 3, запятая 1. Ш. 37.